Эдмунд Гамильтон. «Хранители звезд». Глава первая. Много лет спустя Роберт Фарли вспомнил свою посадку в самолет, следующий рейсом из Бостона-Вашингтон, как первый шаг в пугающую бесконечную бездну Вселенной. Но в то время эта незапланированная поездка показалась ему слишком приятной паузой в его рутинной академической жизни. Сразу же после взлета он открыл газету, купленную в Зале Ожидания. В глаза бросился крупный заголовок передовицы. «Русские обвиняют США в нарушении договора по Луне». Фарли со скучающим видом скользнул взглядом по статье, но читать ее не стал. Со времен окончания Второй мировой войны русские обожали устраивать скандалы то по одному, то по другому поводу. Зато остальные страницы он просмотрел весьма тщательно, однако того, что искал, не нашел. «Ну, конечно». С раздражением подумал Фарли. «Здесь нет ни слова обо мне, а ведь могло быть». Но вскоре он все-таки обнаружил свое имя в столбце рядом с какой-то чепуховой статьей о женской эмансипации. Газета информировала читателей, что доктор Роберт Фарли, профессор лингвистики Массачусетского университета, известный авторитет по древнеазиатским иероглифам, Фарли содрогнулся от этого слова, был вызван столичный Смитсоновский институт для участия в проведении исследований в области филологии. «Немного», – подумал Фарли без особого энтузиазма хотя газетные верши мало ценились в его кругах. Другое дело – журнал филологии. Он, несомненно, уделит этому событию куда больше внимания. Для молодого ученого, Афарли считал свои 33 года периодом начала взросления для лингвиста, статья в академическом журнале могла послужить толчком к новому шагу в карьере. Во всяком случае, его престиж среди коллег по университету заметно повысился. На факультетской вечеринке теперь можно небрежно сказать друзьям. Парень, с которым я работал в Смитсоне, признал мои результаты превосходными. Он даже говорил что-то о новом вкладе в науку, но я из скромности не стал его слушать. Или что-нибудь в этом роде. Вообще-то Фарли был удивлен, что Смитсоновскому университету потребовались его услуги. Декан факультета филологии послал ему трогательное письмо, мол, он и все коллеги восхищены последними работами профессора по скифским руническим надписям и просят найти время для совместных исследований По одной очень важной проблеме, если, конечно, профессор сможет найти себе замену на кафедре. Он, конечно, смог. За иллюминатором стемнело, в небе зажглись первые звезды. Фарли сложил газету и откинулся на спинку стула, полузакрыв глаза. Но засед, лысый толстяк с красным лицом и отвисшими, как у бульдога, щеками, не дал ему задремать. Без церемон, пальцем в крупный заголовок передовицы, он возмущенно пророкотал. «Что вы думаете об этом, мистер?» По-моему, нужно раз и навсегда показать красным, кто хозяева в этом мире. Втягиваться в бессмысленный разговор у Фарли желания не было, и он в ответ лишь кивнул. Возможно, вы правы. Конечно, я прав, заявил сосед, смерив его гневным взглядом, залитых жиром глаз. Что бы и где ни случилось, они вопят, что американцы – это империалисты и поджигатели войны. Сначала Корея, потом Вьетнам и Панама, а теперь это база в Гасинди. Какое собачье дело, что мы делаем на Луне? Президент ясно сказал. «Мы никому не позволим, и он прав». Толстяк продолжал монотонно что-то бубнить, но Фарли его больше не слушал. Он закрыл глаза и притворился, что заснул, убаюканный ровным рокотом двигателя. Он и на самом деле задремал. Разбудила его улыбающаяся стюардесса. Оказалось, самолет уже приземлился в Вашингтонском аэропорту. Фарли взял свой небольшой саквояж и не спеша стал спускаться по трапу. От пронзительного мартовского ветра пришлось застегнуть все пуговицы на плаще, спасаясь от сырости и прохлады. Небо заволокло рваными тучами, стремительно несущимися на запад. Сыпал редкий и неприятный дождь. Подняв воротник, Фарли зашагал к ярко освещенному зданию аэропорта, мечтая об уютном номере в гостинице. Зал ожидания был переполнен людьми, и тем не менее через минуту к Фарли протиснулся невысокий человек лет сорока с рассеянным взглядом и внешностью адвоката из-за штатного городишки. «Мистер Фарли, очень рад». Я Овен Виткерс, представитель Смитсонского университета. Фарли был приятно удивлен. Вот уж не ожидал, что меня будут встречать. Признался он, пожимая протянутую ему вялую руку. Виткер слабо улыбнулся, обнажив неровные зубы. Вы более значительная фигура, чем кажете себе, мистер Фарли. Загадочным видом произнес он. И если позволите, я возьму ваш саквояж. Пойдемте, на стоянке нас ждет автомобиль. Сама довольно улыбаясь, Фарли уселся в седан темно вишневого цвета. Вожделенный им номер гостиницы стал обрастать коврами, мраморной ванной, мебелью черного дерева и другими предметами роскоши, до сих пор виденными им в отелях лишь по телевизору. У аэропорта, как всегда, царило столпотворение лимузинов, автобусов и грузовых фургонов, но Вихтерс оказался водителем-асом. С профессиональной ловкостью он лавировал среди мельтешащих взад и вперед машин, пока не вырулил с ярко освещенной площади сравнительно тихий переулок между мрачными складскими зданиями. Еще через несколько минут они выехали на скоростную автостраду и помчали среди потока автомобилей в объезд города. Поначалу Фарли решил, что водитель попросту хочет попасть на менее загруженную транспортную трассу, ведущую в Вашингтон. Но Виткерс неожиданно сказал. «Как вам нравится столица при ночном освещении? Не правда ли эффектно? Даже жаль, что мы направляемся в другую сторону». Фарли с удивлением взглянул на него. «Куда же мы направляемся? Скажем, штат нью мексико Спокойно, — ответил Виткерс, прибавляя скорость, — место вашей будущей работы находится именно там. Но погодите, никто мне не говорил об этом. Виткерс усмехнулся. Разве? Ох, эти бюрократы, вечно они все путают. Да вы не беспокойтесь, какая разница, где работать? По мне так, лишь бы зелененькие платили. У вас же с этим будет все нормально, могу гарантировать. Там платят, будь здоров. Но почему нужно ехать в нью мехику Виткерс пожал плечами. Не знаю, мне поручено вас привезти только и всего. Так, мы уже прибыли. Машина замедлила ход и вскоре выехала на пустынную дорогу. Впереди показался массивный бетонный забор, огромные ворота, и рядом с ними решетчатая вышка с несколькими мощными прожекторами. Витхерс притормозил. На встречу машины вышел молодой офицер с серьезным лицом и цепким взглядом. За его спиной медленно появились двое солдат с автоматами на перевес. Витхерс открыл дверцу и протянул офицеру документы. Фарли тоже пришлось достать свое удостоверение личности. Офицер долго и тщательно изучал бумаги. Затем включил фонарь и взглянул на лица обоих пассажиров. «Все в порядке», — сказал он, наконец, вежливо козырнув. «Можете ехать к третьей взлетной полосе. Вас проводить, мистер Витхерс?» «Спасибо. Я знаю дорогу, Рот. Не впервой». Створки створки ворот медленно разъехали стороны, и машина въехала на огороженную территорию. «Что, мы на аэродроме ВВС?» — огорошенно спросил Чарли. «Верно. Дальше вы полетите рейсовым военным самолетом. Это сэкономит ваше время и наши деньги». Сами понимаете, средства института ограничены. Фарли с сомнением взглянул на водителя, но тот и глазом не повел. Они проехали мимо длинных приземистых зданий и вскоре оказались на обширной бетонированной площадке около полукруглых ангаров. Впереди расстилалось посадочное поле, освещенное рядами редких огней. Фарли никогда ранее не приходилось бывать на военном аэродроме, и сейчас он почувствовал себя разочарованным. Ему представлялось, что здесь то и дело с ревом садятся и взлетают, Суперсовременные истребители и бомбардировщики, но действительность оказалась куда прозаичнее. Вокруг было пустынно и тихо, и только холодный мартовский ветер хозяйничал на взлетно-посадочных полосах. Седан вырулил на широкую бетонную дорогу и поехал вглубь аэродрома, едва растворяя чернильную тьму желтым светом в фар. Фарли с огорчением откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Ему не нравилось, какой оборот приняли дела. Роскошный номер в пятизвездочном отеле окончательно исчез, а вместе с ним и надежда на тихий кабинет, непринужденные беседы с коллегами и дружеские вечеринки за чашкой чая. Зачем ему нужно лететь в это богом забытое Нью-Мехико? Быть может, там состоится какой-нибудь симпозиум по проблемам индейских диалектов? Так или иначе, меня должны были предупредить. С негодованием подумал Фарли. Что за дурацкая бесцеремонность? Смитсоновский институт пользуется столидной репутацией, и вот нативом. вам. Через несколько минут Виткерс остановил седан около небольшого самолета с длинными треугольными крыльями. Фарли слабо разбирался в авиации, но эта машина была похожа на реактивный истребитель. Черный сигарообразный фюзеляж, освещенный светом двух прожекторов, выглядел мрачно и угрожающе. Навстречу им из темноты вышел механик в теплом комбинезоне, приветливо махнув рукой. «Вот мы и на месте», — весело сказал Виткерс и подмигнул ошеломленному ученому. «Как вам нравится эта лошадка, а? Небось, на такой и во сне не приходилось летать». «Выходите, я сам понесу ваш саквояж». «Погодите, погодите». Пробормотал Фарли, не двигаясь с места. «Вы же говорили, что я полечу рейсовым самолетом, а это... Это же боевой истребитель». «Ничего подобного. Всего лишь r 404 Сверхзвуковой разведывательный самолет». Успокоил его Витхерс. «Штучка крутая. Зато вам не придется трястись несколько часов в каком-нибудь винтокрылом корыте. А вот и капитан Кволик. Познакомьтесь, капитан. Это ваш пассажир, мистер Фарли». Делать было нечего, и Фарли, тихо ругаясь, вылез из салона и пожал руку пилоту, широкоплечьему молодому человеку с обветренными щеками и крупным приплюснутым носом. Кволик добродушно улыбался, но глаза его оценивающе пробежались по пассажиру с ног до головы, так что Фарли пожалел о своей щуплой, отнюдь не атлетической фигуре. Только мужское самолюбие не позволило ему устроить скандал. Было ясно, что полет этот – отнюдь не увеселительная прогулка. Надеюсь, я не доставлю вам особых хлопот. Извиняющимся тоном сказал он. «Не беспокойтесь, все будет нормально. Поднимайтесь в кабину. Мы устроим вас по высшему классу. Пока, мистер Витхерс». Фарли попрощался с ухмыляющимся представителем Смитсона и стал осторожно взбираться по узкому трапу, стараясь не наступать на фалды длинного плаща. Чувствовал он себя по-дурацки, но что оставалось делать? Он едва втиснулся в тесную кабину, закашлявшись от терпкого запаха металла и авиационного масла. Вслед за ним в салон самолета ловко влез второй пилот. Темноволосый крепыш с округлым лицом и добродушными голубыми глазами. И помог Фарли усесться в высоком мягком кресле, расположенном сразу же за пилотским. «Лейтенант Вифорд», — представился крепыш, — «застегните-ка этот ремень, мистер Фарли. Это место нашего кинооператора, но сегодня мы полетим без Чарли. Нет, аппаратуру трогать нельзя, штука хрупкая». Кволик тем временем уселся в кресло первого пилота, и защелкал многочисленными тумблерами на панелях управления, занимающих все стены кабины. Зажглись десятки разноцветных лампочек. Шкалы прибора осветились бледно-желтым светом. Внезапно раздался рев реактивных двигателей. Фарли едва не подскочил от ужаса, но его удержал ремень безопасности. Через минуту рев стих. Кволик обернулся. «Я просто продул двигатель, мистер Фарли, не беспокойтесь. Вы будете чувствовать себя почти так же, как в салоне пассажирского самолета». Ну, разве что шума побольше, да перегрузка повыше. Фарли кивнул. Черт побери, со злостью подумал он. Да они обращаются со мной, как с нервной дамочкой. Двигатель вновь взревел, и самолет, задрожав, плавно сдвинулся с места. Вырулив на взлетную полосу, машина на несколько секунд замерла на месте, а потом рывком помчалась, стремительно набирая скорость. Огоньки стали уходить вниз, и Фарли понял, что они взлетели. Вновь обернулся, но Фарли не дал ему в очередной раз Проявить заботу о перетрусившем пассажире. И где же мы приземлимся в Нью-Мехико? Довольно бодро спросил филолог, чувствуя, как мощная перегрузка мягкой подушкой наваливается на его грудь. На базе мору, слыхали о такой? Фарли облизнул пересохшие губы. Где где? Это, наверное, какая-то ошибка, мистер Кволик. Пилот только покачал своим серебристым шлемом: Мне приказали вас доставить именно на мору, мистер Фарли. Через час мы будем там. Да нет же, это наверняка ошибка, ошеломленно подумал Фарли. Он слышал о базе Мору, так же, как и весь мир. В пустынной области штата Нью-Мехико, вдалеке от населенных пунктов, находился знаменитый космодром, откуда стартовали пилотируемые и грузовые корабли к Луне. Территория эта тщательно охранялась. Поговаривали, что проще устроить пикник с друзьями в Форте Нокс, чем хоть одним глазком взглянуть на ангары с ракетами и стартовые площадки. Особенно сейчас, когда начался международный скандал с этой базой в кратере Гасинди. «Послушайте, Кволик!» – закричал Фарли, наклонившись к пилоту. «Вы что-то перепутали. Я ученый-лингвист, направляюсь на работу в Смитсеновский институт. Причем тут космодром?» Кволик пожал плечами. «Я только выполняю приказ, мистер Фарли. Не беспокойтесь. На Луну я с вами не полечу».